После такого ее заявления все присутствующие имели полное право и дальше наслаждаться жизнью. В смысле, изумленно распахнув рты, пялиться на девицу, в которую превратился Базильева. А вот мне пришлось собрать волю в кулак и заняться исполнением своих хозяйских обязанностей. С напитками в моем доме дело обстоит так.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 «Ничего», — отвечал Триккилай, сияющий как именинник. «Я ее прокормлю». «И я помогу», — вторила ему миламоре «Я уже неплохо натренировалась». «Только, если можно, пусть теперь еда будет маленькими кусочками», — смущенно попросила Дылды с косичками. «Клюнуть большой торт я еще хоть как-то успевал». «Не успевал, а успевала», — поправила ее леди Сатофа. «Сама захотела быть девчонкой, теперь переучивайся».